Глава 24. «Вадим. С каких это пор мы прогоняем пациентов?» Интересуюсь я у Люды. Операция длилась несколько часов. Она прошла успешно, но отняла у меня последние силы. Я беру кружку с кофе и понимаю, что пальцы еле удерживают ее на весу. «Прогоняем?» Девушка словно не слышит меня. «Да ты буквально выпроводила сейчас Кукушкину?» Я отворачиваюсь и больше не смотрю в сторону невеленной. У меня с трудом получается сдерживать раздражение, вызванное ее поведением. «Это называется заботой, Вадим Георгиевич», — деловито отвечает она. «Давайте налью вам молока». Ординатор берет из мини-холодильника коробку и подходит ко мне. Льет ее содержимое в мой кофе, не отрывая взгляда от моего лица. Если она сейчас не остановится, то молоко польется прямо на мою обувь. Похоже, девушка осмелела настолько, что решила перейти в наступление. «Хватит, спасибо!» — выразительно гляжу на нее я. Невелина расплывается в улыбке и приводит пакеты в вертикальное состояние. «Прости!» — шепчет она, по-прежнему не отрывая взгляда от моего лица, и тихо добавляет. «Те!» Очевидно, полагает, что полдня в операционной сблизили нас сильнее. Сделав вид, что ничего не заметил, я отхожу со своим кофе к окну. «Представляете, насколько тяжело провести несколько дней в замызганной больнице с чудовищными болями?» — спешно добавляет Люда. «Конечно, пациентка торопилась домой. Они же все спешат убежать отсюда, как только им дают зеленый свет». Теперь она еще и оправдывается. Я застываю с краю от окна за занавеской и пью обжигающий кофе мелкими глотками. Наблюдаю, как ветер вздымает с земли желто-красные листья и красиво кружит в воздухе. Краски осени настолько сочные, что хочется достать телефон и сделать пару снимков. Без какой-то определенной цели. Просто, чтобы были. «Да и вы, Вадим Георгиевич, очень устали после операции», — добавляет Люда. Моё молчание заставляет ее нервничать сильнее. Вам нужно отдохнуть, прийти в себя. Разве пациентам это понять? Они думают только о себе, о том, что им нужно получить вашу подпись, собрать вещи и поскорее убраться отсюда. Если бы они хоть немного думали о врачах, то были бы благодарнее. Так редко сейчас увидишь кого-то с цветами и конфетами, как будто им тяжело даже просто сказать спасибо. Я оборачиваюсь и смотрю на нее во все глаза. «Мы работаем не ради спасибо, Людмила. Мы помогаем людям, спасаем жизни». «Да», – спохватывается она, – «да, конечно, но это нормально, что пациенты думают только о себе, о своем здоровье. Многие из них переживают такое, что их желание сбежать отсюда и забыть происходившее, как страшный сон, становится вполне очевидным». «Да, вы правы», – неохотно соглашается Невелина, На её лице отображается серьезный мыслительный процесс. Видимо, она размышляет, как исправить ситуацию. Тяжело пришлось этой кукушкиной. Она ведь беременная. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Замечаю я и отворачиваюсь к окну. Если повезет, смогу увидеть, как Алиса будет уходить. Мне интересно, встретит ли ее кто-то. И придет ли тот мужчина, который получил букетом по голове. А я ведь у нее спросила. Она реально работает в журнале и берет интервью у настоящих звезд. Я молчу. На такой должности есть шанс познакомиться с кем-то знаменитым. Правда, она совсем невзрачная. Люда говорит что-то еще, а я чувствую, как у меня холодеет желудок. Хрупкая женская фигура медленно спускается по лестнице и мелкими шажками движется к парку. На Алисе плащ до колен, на ногах изящные шпильки, а в руке она несет пакет с вещами. Ветер треплет ее светлые волосы, девушка торопливо поднимает воротник. Ей холодно. А еще ее никто не встречает. Уже через несколько дней больничная круговерть засасывает меня в свою воронку. Новые пациенты, новые проблемы, новые диагнозы. Я думаю, решаю, делаю сложные операции, но неизменным остается одно. Каждый раз, когда я вхожу в ту палату, в которой лежала Кукушкина, мне кажется, что я увижу ее. Мне не хватает ее улыбки, ее растерянного, беззащитного взгляда, света ее зеленых глаз. Но труднее всего приходится на крыше. Каждый раз, когда я поднимаюсь туда, я все еще чувствую в холодном, осеннем воздухе ее запах, все еще ощущаю тепло ее тела. Я больше не чувствую одиночества. Воспоминания об этой девушке наполняют собой прежнюю разрывающую пустоту в душе. Я хочу увидеть, зачем. Не знаю сам. Просто хочу и все. Просматриваю ее профили в соцсетях, читаю надписи под фото, улыбаюсь самому себе. А вчера купил тот самый журнал и ознакомился с ее статьями. Они живые и яркие, как и она сама. Я приказываю себе не вспоминать об этой девушке, зная, что это не сулит нам обоим ничего хорошего. Но делаю это снова и снова, то застаю себя думающим о ней в обеденный перерыв то вижу ее, закрывая глаза перед сном. Кажется, я теперь думаю о ней всегда. «Так что ты решил?» — спрашивает меня супруга, когда мы опускаемся в траву в парке под нашим любимым деревом. Сынишка бежит к пруду и осторожно опускает на воду кораблик. «Пап, смотри, он держится!» Я показываю вверх большой палец, улыбаюсь, а затем поворачиваюсь к ней. На лице Анны пляшут солнечные лучики. Ее веснушки красиво золотятся в последних теплых Осенних лучах. Насчет чего? Насчет той пациентки Алисы? Она понимающе склоняет голову на бок. Я не пойду, хрипло отвечаю я. Под ее взглядом трудно сохранять самообладание. Но ты же хочешь, уголки ее губ дрожат. Нет, заверяю я. Но ты думаешь о ней? По моей спине несутся мурашки. С чего ты взяла? Думаешь, уверенно говорит Анна. Бросает взгляд на нашего сына, а затем возвращает его на мое лицо. «Я слишком хорошо тебя знаю, Вадим», чтобы утверждать это с уверенностью. «Даже если это и так», — качаю я головой, — «я не...» «Ты должен пойти». Ее рука ложится на мою ладонь. «Имеешь полное право, сходи». Мне хочется что-то сказать, чтобы убедить ее, что мне это совсем не нужно, что я все для себя уже решил». Но в это время Антон звонко кричит. «Пап, пап, смотри, он поплыл! Поплыл!»